Глава десятая. Следующие три дня я с утра до ночи чистила, мыла, убирала, переносила свои вещи, снова чистила, разобрала все кладовки, безжалостно уничтожив дедов хлам и заодно отточив праховое пламя. Переехала в свою старую спальню на втором этаже, попутно избавившись от кучи собственного хлама. Перевезла одну библиотеку наверх, оставив внизу, во второй библиотеке, самые необходимые справочники и вернув гостиной прежний вид. Долго думала над кабинетом, а потом плюнула на всё и оставила его внизу. Никаких тайных бумаг там нет. Управские могу подписывать только я, как посвященный старший смотритель. Другой просто не увидит печати и не сможет воспользоваться почтовой тубой. Ибо... Да и чужаки здесь не ходят и не будут ходить. А нам некогда бегать наверх за теми же планами кладбищ или архивом спящих покойников. Всё, что касается кладбища и подопечных, внизу, а остальное — наверх. Предварительно прочистив все книги, справочники, дневники и бесконечные дедовые бумаги от пыли. И борьба с пылью отняла у меня больше времени и сил, чем война с плесенью. Вот как у мамы противопыльные наговоры так получались, что всё выглаженное ею постельное бельё лежит в шкафах гостевых спален. И хоть бы пылинка прицепилась. Даже запах до сих пор свежий-свежий. Полотенца, халаты, домашние и ночные рубахи, постельное, одеяло. Всё, что мама успела привести в порядок перед разрывом с дедом, было точно вчера выстиранное и выглаженное. «Жаль, её руки не дошли до полов и стен, только до шкафов и их содержимого, потому что она хозяйка», — вставил ярь. «Она любила домашнее хозяйство и в каждый наговор для дома душу вкладывала, а ты нет, поэтому её наговоры годами держатся, а твои через месяц распадаются». Намекаешь на то, что мои подопечные спят всего месяц, потому что и тут я не хозяйка?» Мрачно спросила я, поднимаясь по лестнице с очередной охапкой дедовых дневников. «Ну так я знаю. Не доросла ещё». «Неправда», — возразил помощник. «В работу на кладбище ты вкладываешь душу, поэтому твои покойники и спят целый месяц. Поэтому и посох тебе дался». Прав, Блёднер, не каждому среднему смотрителю родовой посох позволяет себя поднять и сотворить хотя бы мост. Как смотритель, да, не доросла до посоха старшего. Но в смотрительской работе ты хозяйка. Не кисни, ты почти закончила. Да, дома я кисла. И это почти меня жутко угнетало, потому как упрямо не желала кончаться. Но останавливаться в конце пути — не вариант. Я себя знаю. Я на продолжение вообще не соберусь. Никогда. Заброшу и сделаю вид, что так всё и должно быть. А нельзя. Дом надо подготовить для помощников. Особенно библиотеку. А ещё попутно можно проверить одну неожиданную и интересную мысль, которая не давала мне покоя уже несколько дней. Последнее почти — это разобрать и перетащить наверх все архивы. Вечером мне очень помогал Блёднар. Открывал мост между этажами и отправлял наверх сундуки с книгами. А потом я чистила их от пыли и расставляла в старом, ещё до меня заведённом порядке, снабжая каждую полку и книгу нужными наговорами. Но еще же были бесконечные кипы бумаг, где папки с делами покойников и старые карты подвальных колец смешивались с дедовыми заметками и бабушкиными рецептами супов. Это приходилось рассортировывать вручную. Зато я сотворила три справочника бабушкиных рецептов, 5 справочников семейных наговоров, еще три справочника про бабушкиных отваров, сборов и полезных зелий из трав. А из кладовочного хлама набралось два сундучка полезных амулетов, с которыми даже дед давно простился, не найти. И там же я нашла запасные колокольчики, сделав для Блёднера второй главный. И между делом собрала ему рабочую сумку с зельями для гостей, полотнами и прочим. «Нет худа без добра». Блёднер скромно попросился остаться внизу, дескать, старые кости, колени и прочее. Ну-ну, мне бы тут где-нибудь кабинет сделать, добавил он смущённо. Я хочу забрать из дома кое-какой личный архив. Все комнаты в нашем доме сквозные, сообщила я. Просто отодвиньте плотяные шкафы и занимайте соседнюю комнату, а лишняя мебель На третьем этаже. Всякое разное. Дед сюда, в уменьшательных сумках, чего только не натаскал. Сумки, кстати, в кладовке. Штук десять. Пользуйтесь. Запасные фляги там же. Воды-то в фонтанах теперь нет. Всё надо носить с собой. И третий этаж я тоже почистила от плесени. В назидании ей. Да, чтобы не смело так отчаянно плодиться в моём доме а то совсем обнаглело Осталось плющ прижать, чтобы окна не закрывал. Но этим я займусь ближе к зиме. Перед спячкой он вялый, пугливый и послушный. Само собой, Блёднар обустроился гораздо быстрее меня. К обеду и с обедом четвёртого дня заглянула мстижка «Ты тут, — говорят, — в пыли погрязла». Заметила она, — одобрительно оглядывая библиотеку. «И тебя срочно надо выгулить». «Кто говорит?» Я упрямо раскладывала по стопкам дедовы заметки, наговоры, старые дела покойников и вездесущие рецепты. «Опять Ярь меня сдаёт?» «А кто же ещё?» Подруга, подобрав подол чёрного платья, села на ковёр рядом со мной. «Пошли на кормлю. И выгуляю «Куда ты так торопишься?» «Закончить». Очередной заляпанный красным лист отправился в рецепты. «И чем скорее, тем лучше». «Обед, Рдиана», — напомнила Мстишка. «Убежит. Вместе со мной». «А у тебя на кухне что?» «Забыла». Я поморщилась. «Заработалась. Погоди, закончу». «Это бабушкина?» Она с интересом перебрала рецепты. Я возьму. На подоконнике пустые справочники. «Перенеси рецепты туда», — попросила я. «В любой. И подпиши его. А потом... А потом хоть учитайся. Готовыми тоже. А черновики могу насовсем отдать». Мстишка сгребла горку листов и устроилась у подоконника. И следующие несколько минут тишину библиотеки нарушали лишь шелест страниц и шепот наговоров, которыми подруга переносила слова с черновика на пустой лист справочника. «Бумага к бумаге, с бумаги на бумагу». И в справочнике появлялся чёткий чёрный оттиск. А черновики Мстишка тут же прятала в широких карманах платья. «Удивительное дело!» Она не особо любила готовить, но если встречала интересные блюда из кухни, её было не выгнать. А у бабушки, мир её праху, всё интересное. Мастишь. А кинь в меня двумя справочниками. Я отодвинула в сторону архивные папки и старые справки по покойникам. Только одним. Она весело качнула головой. Второй я сделаю. Если там нет семейных тайн, Увы нам. Я поморщилась. Очень бы, знаешь, хотелось бы найти старую тайну. И, может, она бы объяснила всю эту ерунду с порчами, пропавшими защитами и испуганным кладбищем. Но пока нет. Ничего тайного и интересного. а, -а, -а. так ты поэтому занялась уборкой?» заинтересовалась Мстишка. «Нет, это меня уже потом посетило, за работой». Призналась я, меняя положение затёкших ног. В смысле, за уборкой. Сама видишь, как мои предки вели дела. Причём все. Бабушка и мама иногда занимались оттисками. Собирали всё в справочнике. Но и своих черновиков оставили немало. Сажен недавно попросил список всех работников кладбища. «Так я их полночи в этом...» Я указала на стопки листов, ужасе искала вроде всех нашла а если не всех если кого-то забыли внести если данные о ком-то потерялись мстишка прихватив с подоконника пару справочников села рядом с отвращением к бумажной работе посмотрела на черновики и понимающе кивнула о прахе под стеной и домом простые помощники не знают так продолжала я это нам детям рассказывают потомственным. Нам же всё о своём кладбище знать надо, и то, как рассказывают сказками на ночь, легендами между обучением, я бы о них не вспомнила, если бы не Блёднар. А остальные попросту не знают. Чтобы знать, надо здесь вырасти, рядом с нами, чтобы слышать наши сказки. И этот шутник, он вообще может быть из детей, из детей помощников или смотрителей кто сам ни тем, ни другим потом не стал, не захотел, вырос и ушел. И ни в списках его нет, нигде. Но чем-то мы его обидели, или что-то наше ему приглянулось, если он вернулся, разрушать. Вот я и убираюсь, мстишь, и ищу. Но пока глухо. Полезное с полезным. Подруга кивнула. «Ты отлично поработала над домом, Рдян. Зайти приятно. Уютнее стало и теплее. Я помогу. Я сегодня свободна. Но после обеда», — добавила строго, — «и прогулки. Гулять вечером», — упрямо возразила я, — «после ужина. Когда посох можно будет взять, я заодно колодцы в обители неспокойников доделаю». Мстишка выразительно подняла брови, и я ещё упрямей добавила. «Сама знаешь, у нас то седмицу тихо, то косяк покойников в один вечер. Пока есть время, я хочу закончить. Вот с этим». И хлопнула по стопке дедовых наговоров. «Там немного осталось». «То есть ты одна за три дня сделала то, что твоя семья не смогла сделать десятилетиями?» — хмыкнула она. Но я не одна. То Ярь помогал, то Блёднар. Я пожала плечами. И оказалось, работы не так много. Только казалось, что её много. А не всегда один большой камень поднять легче, чем 10 мелких, — свистнул Ярь. 10 кажутся тяжелее, потому что их много, а весу в них может быть меньше, чем в одном большом. Ну-ну, — с сомнением протянула Мстишка. «Мы доделаем», — заверила я. «Хочешь поспорить и удивиться?» «Кто предупреждён, тот не удивлён», — улыбнулась подруга. «А в споре с тебя брать нечего. Поспорила бы на прогулку в Нижгороде или на море. Но ты же своё кладбище ни на кого не оставишь даже на пару часов. Да и сдохнешь ты скорее, чем проиграешь, упёртая, неордянка». «В эти игры я с тобой давно не играю. Поверю на слово. Работаем?» Я кивнула. В Нижгород хотелось до смерти погулять по старинным змеистым улочкам, поесть морковные пирожки в любимой старой чайной, поглазеть на людей, выбраться в театр. И на море хотелось забраться на нос лодки, раскинуть руки и раствориться в соленом ветре. Но пока никак пока я, даже на Блёднера и даже на пару часов, не рискну оставить красное. Вопреки утверждению Силда Дивнера, что болтаем мы больше, чем работаем, мы умели и работать больше, чем болтать. Иногда, конечно, отвлекались, но быстро закрывали темы и снова погружались в работу. И да, к ужину, правда, очень позднему, мы закончили с бумажным наследием моих предков. Оное выстроилось в библиотечных шкафах вычищенными книгами и справочниками, легло в подписанные сундуки архивными папками и спряталось в подписанных ящиках комодов картами. Остались лишь мои бумаги на подоконниках, на рабочем столе и в его ящиках. И завтра, а может сегодня вечером, я покончу и с ними. После ужина я прихватила посох И мы пошли гулять в обитель неспокойников. Я заодно делала колодцы. Мстишка убирала попутную листву, и между чудотворческими наговорами мы говорили обо всём на свете. Я иногда этому удивлялась. «Кажется, знаешь человека всю жизнь. Живёшь с ним бок о бок. Видишься часто. Давно в курсе всего. Что обсуждать?» А мы скакали с темы на тему, как огненные белки, и не успевали до расставания толком обговорить всё начатое. Пока по верхушкам пробежишься, уже и ночь подкрадётся, и пора расходиться. Давно стемнело. Кладбище зажгло свои красные огни и затянуло тропы багряной дымкой. А вот небо прояснилось. Ветер растащил облака и теперь шелестел в призрачных макушках деревьев. Роняя сухие листья, над нашими головами плавал сырный огрызок порыжевшей к осени луны, и сияли крупные, как осколки из кристого стекла, голубоватые звёзды. И так было тихо и тепло, так спокойно, пока в багряной тьме не мелькнула между деревьями высокая светлая фигура. Мы сразу замолчали, замерли. «У тебя что?» «Ищеец на кладбище», — прошептала мстишка, по-боевому перехватив посох, и вокруг него взвились струйки чёрного тумана. «Да нет», — тоже шёпотом ответила я, сразу прикидывая рабочую тяжесть своего. «Нет тут никого. Облёднер невысокий, как и все мы, островные, а фигура померещилась высокой, крупной, да, как сажен» как сил Дивнар, как и все урождённые материковые. «Ярь», — окликнула я помощника, «Ты — «ты кого-то пропустил?» «Нет». Он появился из алой вспышки, взъерошенный, сияющий больше прежнего. А спят все? Я щурилась на полоску деревьев, ища глазами фигуру. «Все, кроме Зордана», — доложил Ярь. Но я его совсем недавно видел у северных ворот. И Блёднар там же, неподалёку, заканчивает с колодцами в обители мёртвых и убирает на глубину невостребованные кости. После сотворения колодцев посох потяжелел прилично, но работать можно. «Давай-ка туда», — показала я. «Там кто-то есть. Вон за теми деревьями». Ярь кивнул и исчез. С минуту ничего не происходило. Лишь кружили мотыльками падающие листья, да далеко за стеной недовольно гудело море. А мы с мстишкой не сводили настороженных глаз с деревьев. И зуб даю, думали об одном и том же. Почему смолчал колокольчик? Почему он не предупредил о чужаке? Неужели новая гадость от шутника? И в конце концов... Живой чужак или мёртвый, опасный или нет? Бить или не бить? А оказалось, не он, а она. Женщина. В лесу полыхнуло алым, и почти сразу же на тропе показалась та самая фигура. Высокая, но худая, босая и простоволосая, одетая в длинную белую ночную рубаху. Она шла к нам неуверенно и пошатываясь. А мерцающие алым глаза смотрели в пустоту. «Мёртвая», — свистнул Ярь, — «неспокойница», — «свежая», — «часа четыре, как умерла», — «убитая». «Этого ещё не хватало. Веди её к склепам». Я осторожно попятилась. «Рдиан, видишь?» — потрясённо прошептала Мстишка. «Она же вся в метках красного, как смотритель меченая». Да, вот и ответ, почему колокольчик смолчал. Женщина здесь своя. Подруга, привыкшая к вечной черноте своего кладбища, разглядела в темноте то, что я увидела позже, когда мы выбрались к ближайшим склепам. Частые красные пряди в длинных седых волосах, россыпь красно веснушек на морщинистой белой коже лица и рук но меня тревожило другое — пустые, совершенно мёртвые глаза. «Кто вы?» — мягко спросила я. «Как вас зовут? Как вы сюда попали?» «Не помню». Голос тихий, сиплый, точно сорванный. «Не знаю». Я провела ладонью по навершию посоха, наговором собирая щепотку праха, и бросила его в лицо старухе. Алые крупинки осели на коже новыми веснушками. И я повторила. «Кто вы?» «Не знаю». Она дернулась. «Не помню». «Закатайте рукава», — велела я, нервно сжимая посох. «Покойники не теряют память. Покойники все помнят. Кроме памяти тела, есть и память души. Ударь человека по голове — Последние дни жизни он проведёт в беспамятстве и забудет, что с ним случилось. Но как только умрёт, сразу всё вспомнит и сообщит. Душа ничего не забывает, если только покойник не из спячки. Прах. Она что, сбежала с отходного стола, где из неё выкачали и силу, и память? Но тогда она была бы безумной, буйной а она спокойна и послушна, стоит на месте и медленно, деревянными пальцами закатывает длинные рукава. «Трупное окоченение», — шепнула мстишка. «Рдян, оттиск лица делать? Она в любой момент может пойти прахом». И «Иссажену сразу напиши, пусть летит сюда», — напряженно ответила я, изучая худые запястья старухи, испещренные мерцающими знаками. В лучшем случае у него времени — часов до пяти-шести утра. Пусть поторопится, если ему нужны свежие следы. В худшем ему достанется только твой оттиск и кувшинчик с прахом. И допросить ее мы не сможем. Смотрители кладбищ уходят в небытие мгновенно подруга вынула из внутреннего кармана плаща рабочий справочник и открыла его на чистой странице, шевельнула пальцами, собирая щепот земли, бросила его с наговором в безучастное лицо Силды, вернула обратно и размазала по листу, творя чёткий чёрный портрет. А после быстро-быстро застрочила на следующем листе, составляя короткое описание. А я тем временем тоже быстро-быстро творила отходной стол. Успеть бы уложить, отходной стол покажет, сколько в покойнице силы. А я тем временем тоже быстро-быстро творила отходной стол. Успеть бы уложить, отходной стол покажет, сколько в покойнице силы, и либо подтвердит потерю памяти вместе с силой, либо поставит перед нами... Очередной сложный вопрос. Ярь не отвлекал. Он парил над нами, увеличившись втрое и распахнув крылья. Сиял ярче прежнего, озаряя землю. Мстишка отправила письмо и молча наблюдала, с прежней настороженностью сжимая посох. А за ее спиной, на краю леса, затаился Силдзордан явно что-то узнавший, но тоже ожидающий окончания ритуала. Когда старуха упокоилась на отходном столе, все разом приблизились и заговорили. — Почему она мечена средним смотрителем? — уточнила Мстишка, щурясь. — Ты её знаешь? — У нас покойница не служила, но точно служила на кладбище и прошла посвящение в смотрители. — просвистел Ярь. Я передал своим. Пусть вспоминают, чья она. «Рдиан, я тут кое-что заметил!» «Нет, у нас она не служила», — ответила я мстишке. «Спасибо, Ярь. Дай знать, если её вспомнят. Что, Силдзордан?» «Моё почтение!» Он скромно поздоровался и торопливо заговорил. «Она не мостом пришла. Не мостом красного!» которые он для всех своих покойников открывает. Она пришла туманным следом. Ищейская бабка. Вот как есть Ищейская. И посильнее меня. Я за ней угнаться не смог. Правда, я её не помню. Видать, на разных островах работали и не встречались. Но зуб даю. Ищейская. «Вы могли бы просто кликнуть Яре?» Сурово посмотрела я. Он бы проследил за ней и позвал меня. «Виноват», — опустил глаза беспокойник. Ищеец взыграл. «Но я сплю, силой клянусь, Рдяна. Сплю, как положено, как и обещал». Я оперлась о потяжелевший посох. Час от часу не легче. Убитая ищейка. Вот чего мне для полноты ощущений не хватало. Да еще и... С отходного стола, что ли, сбежала? Мстишка изучала едва-едва мерцающие знаки на столе. В ней почти нет силы, Рдян. «Вижу», — мрачно кивнула я. «Я так и подумала, когда она заладила, не помню, что уже пустая покойница. Память тоже забрали. Ярь, где Блёднар? Передай, ему повезло». «Думаешь?» Мстишка повернулась ко мне. «Думаешь, ее убили, чтобы она не успела прийти сюда, живой, чтобы лишить тебя сильного помощника?» Блёдно сказал, что долго сопротивлялся зову кладбища и пришел сюда уже меченый красным. Я хмуро смотрела на знаки отходного стола. Меньше, чем она, но заметно меченый. И его пытались убить. «Может, я притягиваю за уши, а может, нет?» «Но смысл в этом есть», — тихо отметил Зордан. «Надо...» «Нет», — рисковато перебила я. «Силд Зордан, у нас с вами уговор какой? Вы не спите и не вмешиваетесь, а я...» «Помню, всё помню», — поспешно заверил беспокойник. «Я больше не буду. Только бдю, так сказать». «Извини, Рденко. Ночи». «Доброй», — попрощалась я. «Спасибо, что заметили». Зордан попятился и был таков, а я снова по-рабочему взялась за посох. «Давай я склеп сделаю», — предложила Мстишка. «Ты это чудовище еле держишь». «Илия». Из красной дымки буквально выпрыгнул Блёднер. «Здравия, Мстинара». Отцу наилучшие. Я посмотрю. Подруга осторожно поздоровалась и глянула на моего нового помощника из-под и изучающего. А я снова оперлась о посох. «Конечно, смотрите». Блёднер мягко, крадучись, обошёл вокруг старой силды, что-то шепча. И его слова складывались не в наши скороговорки, а в песню. Мстишка тихо и одобрительно цокнула языком. Она мечтала научиться песенным наговорам, но ими владели лишь смотрители бытия. А покойница уже расслабилась. Скрюченные пальцы разжались, морщинистое лицо разгладилось, бледные губы улыбнулись. Напевая, мой помощник с каждым кругом приближался к столу, а когда оказался рядом, Сделал неуловимо быстрый жест посохом. Покойница дернулась, но сразу же затихла. И снова, обволакивая и нас с мстишкой, зазвучала песня. Старуха явственно зевнула и заснула. Кровь плохая. Блёднер остановился и прищурился на навершие своего посоха, где сияла крохотная алая капля. Сложная смесь. А трава, сонное зелье и что-то еще. Завтра, точнее, скажу. Поработать надобно. Ждем ищеться или ставить склеп. Конечно, склеп, — свистнул Ярь. Я бы поставила. Я тоже украдкой зевнула в кулак. Сажен может и через час прийти, и вообще к утру. Со склепом надежней. Тогда тебе придется его ждать озабоченно заметил Блёднар. Сажен точно захочет снять с покойницы последние следы, а без старшего смотрителя надолго в склеп не попасть. Ну и подожду, я пожала плечами. У меня ещё не все бумаги разобраны. И не всё обдумано, понято и принято. Значит, ставлю. Блёднар перехватил посох и неутомимо взялся за знаки. Мы с Мстишкой одновременно попятились, и подруга прошептала. «Мне остаться?» «Нет, мстиж иди», — тихо ответила я. «Ты и так сегодня очень мне помогла. Спасибо. Дальше мы сами. Второй оттиск лица сделала? Покажи его дяде Диву. Вспоминать так всем. Ярь прав. Кто попала, средним смотрителем не станет только уже посвящённый хотя бы в младшие. Может, она и ищейская, но прежде была смотрительской. Некровная нам, слишком высокая, материковая женщина, но точно смотрительская. Не унывай, подруга. Мстишка обняла меня. До встречи. Пока, Ярь. До свидания, Блёднер. Если что узнаю, напишу. Я обняла её в ответ, улыбнулась, и мстишка отступила и исчезла в чёрной дымке моста. Я снова зевнула и прикинула, сколько сажен будет до нас добираться. По-моему, он говорил, что от его дома до северных ворот примерно час ищейским следом. То есть, может нагрянуть уже через полчаса, если он дома и если не устал. Ярь. «Будь другом. Принеси сушонку и чай», — попросила я. «И чего-нибудь почитать. Здесь подожду. Сушонки побольше бери. Чая тоже». Помощник тихо свистнул и исчез. Облёднар закончил. Отходной стол с покойницей ушёл под землю, а на его месте выросли ракушка, стол и лавка со спинкой. И что характерно, плющ на ракушку набрасываться не спешил, Шелестел на древесном стволе, недовольно мерцал и попискивал. Но место обитания не менял. Значит, недолго, Силди, спать осталось. К утру точно пойдет прахом. Саш, давай шустрее. Мы следы снимать не умеем. Из ордена ради них я тревожить не буду. Да и не сможет он, поди, без амулета же. Здесь останешься. Бесшумно подошел Блёднар. Вернулся Ярь, и на земляной столик опустились фляги, мешочки с вялеными морскими гадами, кружки, толстый справочник с наговорами. И помощник снова отправился на ночной облёт. Нет смысла бегать туда-сюда. Я села за стол и налила в чашку чай. Крепкий, горячий. И вроде тепло, но мне от чего то зябко. «Что здесь случилось?» Блёднар достал из сумки свою флягу. Ярь щебетал про повезло. И в общем-то, Эрдиана, я согласен. Мне повезло, ибо варьё на смотрителей храмов не нападает. Всем же известно, того нечестивца, который подымет руку или повысит голос на служителя храма, ждёт пожизненное проклятие, бытия и несчастий, небытия, И скорой жуткой смерти. И смущенно добавил. Кроме, наверное, тебя. Извини, что провел. Не хотел, чтобы ты и этим мучилась. Это ищейское дело. Не твое. Я хмыкнула, глотнула чаю и коротко рассказала. И о том, как добралась сюда Силда. Туманным следом тоже. Во мне до сих пор много храмовой силы бытия. Блёднар задумчиво опёрся о посох. И сила красного вытеснит её скоро Кладбище во мне всегда будет сильнее, но кое-какие бытийные наговоры я использовать смогу. ищество тоже выветривается не сразу. Человек пропитывается силой так, что и без амулета способен на простейшие. А мосты и следы считаются простейшим. Наша Силда амулет сдала, но от дел отошла недавно. И сюда добралась на последних каплях силы. Сажен скажет, конечно, больше. Если скажет, — фыркнула я. Ищейцы, как говорил дед, скрытные, коварные и молчат до последнего. И потом, беспокойниками, тоже. Бледно улыбнулся в усы. «В беспокойниках твой дед особенно хорошо понимал. В вещейцах тоже». Он посмотрел на каплю крови Силды и посерьезнил. «Я тебе еще нужен». «Завтра». Я обняла ладонями чашку. «Завтра утром кому-то надо быть очень бодрым и готовым ко всему. И не только Ярю». «Намек ясен». Он кивнул. Работа с кровью много времени не займёт. А сажену я после об итогах напишу. Не волнуйся. Утро на мне. Завтра расскажешь, что посчитаешь нужным. Он ушёл, а я приникла к чашке и дала волю сомнениям, страхам, нервной дрожи и прочим неприятным чувствам и ощущениям. Потому что мама. Потому что... Красная может притянуть и её. И если я права, Блёднару действительно повезло. Даже с нашей потрескавшейся защитой он, как посвященный, на своей земле даст отпор любому и выживет. А тем, кто за границами красного, ладно, за границами любого кладбища, те, похоже, в очень большой опасности. Красные, Может, хватит? Хватит подставлять людей. Давай мы как-нибудь справимся сами, а?» За стеной сердито гудело море. Вокруг шуршали опадающие листья. Я сидела за столом у склепа, ждала ищейца, ежилась. Мелкими глотками пила чай и судорожно перебирала свои знания. «Что еще сделать, чтобы защитить свое кладбище?» и вверенных мне людей. Склепы дополнительной защитой закрыты. Стена тоже. И новая защита к тому же и от мёртвых, и от живых, и для подземелий, и с крышей, и с праховым подвохом. Колокольчик нужным наговором дополнен. Колодцы сотворены. Гуляя с мстишкой, я доделала последнее и замкнула защитный знак. Случись беда, Земля даст нам необходимую силу. Что я могу сделать еще, особенно для тех, кого красное отчаянно зовет на помощь и тянет сюда. Что?